подъехав на лёгком в управлении старом Ньюпорте мамаши Спрингер под Джексон-стрит к перекрёстку с Джозеф-стрит Гарри прежде всего видит свою томатно-красную корону стоящую перед домом она выглядит как новенькая и при этом начисто вымыта значит её наконец-то отремонтировали молодец парень что велел её вымыть Это говорит даже о любви. Прилив раскаяния за недобрые отношения к Нельсону стремительно затопляет его, приглушая чувство счастья, какое он испытывает от возвращения в Маунт-Джадж этим сверкающим воскресным днем в конце августа, когда в воздухе пахнет сухой травой, как на футбольном поле, а клёны того и гляди наденут золотой наряд. Лужайка перед домом, даже этот неудобный кусочек земли возле кустов азалии и полоска травы между дорожкой и тротуаром, где на поверхность вылезают корни и приходится действовать садовыми ножницами, все подстрижено. А Гарри знает, как натирают ладонь эти ножницы. Когда Нельсон появляется на крыльце и выходит на улицу помочь с багажом, Гарри пожимают ему руку. Он уже собрался расцеловать парня, но насупленное выражение на лице Нельсона отпугивает его. Ему так хотелось быть поприветливее с сыном, но его порыв захлёбывается и тонет среди какофонии приветствий. Дженнис обнимает Нельсона и менее крепко Мелони. Мамаша Спрингер, распаренная ездой в машине, позволяет обоим молодым людям поцеловать себя в щёку. Оба приоделись ради такого случая: Мелони в полотняном костюме персикового цвета, который Гарри у неё не видел, а Нельсон в сером костюме из плотной синтетической ткани, какого это уж точно у мальчишки раньше не было. Новый костюм для роли продавца. Общее впечатление какое-то трогательно-торжественное. А в наклоне тщательно причёсанной головы малыша отец с удивлением видит сходство с спокойным Фредом Спрингером, только Нельсон выглядит артистичнее. Мелони кажется ему выше, высокие каблуки. С своим приятным певучим голосом она говорит, поворачиваясь к мамаше Спрингер: "А мы ходили в церковь, Вы ведь сказали по телефону, что постараетесь приехать к службе, и мы решили устроить вам сюрприз, если вы появитесь. Я никак не могла их вовремя поднять, Мелони, говорит Бесс. Они ворковали там у себя наверху, как голубки. Это всё горный воздух, только и всего, говорит кролик, протягивая Нельсону сумку с грязным постельным бельём. Мы же как никак приехали отдыхать, и мне вовсе не хотелось в последний день вставать на заре только для того, чтобы мамаша могла есть глазами этого приготовишку. Он не показался мне таким уж приготовишкой, пап. Просто у всех проповедников такая манера говорить. А мне он показался очень радикальным, произносит медленно, как завёл про богачей которым, где придется пролезать сквозь игольное ушко, так остановиться не мог. И, обращаясь к Гарри, замечает, — а вы б худели? — Бегал, как идиот, — говорит Дженнис. — А потом не обедал каждый день в ресторане, — говорит он. — Слишком много в этих ресторанах дают. Просто обираловка. — Мам, не споткнись о тротуар. Вдруг вскрикивает Дженнис: "Дать тебе руку. Я по этому тротуару хожу уже 30 лет. Можешь мне не напоминать, что он тут. Нильсон, помоги маме подняться по ступенькам", тем не менее, говорит Дженнис. "Корона здорово выглядит", говорит малому Гарри. "Лучше новый". Он правда подозревает, что эта досадная неполадка в руле так и не выправлена. Я по-настоящему насел на них, пап. Менни все откладывал починку, потому что это твоя машина, а тебя нет. А я сказал ему, что хочу, чтобы к твоему приезду машина была готова. Точка. Прежде надо обслуживать тех, кто платит, говорит Гарри, смутно чувствуя необходимость защитить своего начальника от дела. «Мэнни, подонок!» — бросает малый через плечо, протискиваясь с бабушкой и сумкой в дверь дома под веерообразным витражом, где среди переплетения свинцовых листьев стоит номер восемьдесят девять. Следом за ними с чемоданами идет Гарри. За время отсутствия дом немного стерся в его памяти. «Ух!» — тихо произносит он. «Мэнни, подонок!» Ну и запах, точно старая туфля. Мамаша должным образом оценивает чистоту, цветы, срезанные с бордюров и расставленные в вазах на буфете и на столе в столовой, вычищенные ковры и выстиранные и отутюженные чехлы на барсистом сером диване и таком же кресле. Здесь не было такой красоты с тех пор, как Фред разругался с нашей уборщицей старой Элси Лорд, и нам пришлось её отпустить. Нельсон стоит возле Гарри, как никогда близко. Пап, кстати, о делах. Я хочу тебе кое-что показать. Ничего не показывай, пока я не подниму эти чемоданы наверх. Просто поразительно, сколько нужно человеку всякого барахла только для того, чтобы походить босиком в поконах. Дженнис входит с улицы, открывая с треском кухонную дверь. Гарри, ты бы посмотрел огород. Там все так чудесно прополото. Салат вырос мне до колен, а коль раби стала просто огромной. Гарри говорит молодым людям, вы бы ели ее. а то она делается водянистой, когда перерастёт. Кольраби мечтательно произносит Мелани. Я всё думала, что это такое. А Нэлсон говорил мне, что это репа. В кольраби много витамина С. Как поживают нынче блины, спрашивает Гарри. Отлично. Я уже подала заявление об уходе, и остальные официантки собираются устроить мне прощальную вечеринку. Нельсон говорит. «Она только и ходит по вечеринкам, пап. Я почти не видел ее, пока мы жили тут вдвоем. Твой дружок, Чарли Ставрос, все время приглашает ее. Он и сегодня за ней приедет». «Ах ты, бедный слабак!» — думает кролик. «Почему этот парень так льнет к нему?» Он даже слышит его возбужденное дыхание. «Он везет меня на Вале Фордж». поясняет Мелонев. Глаза у неё озорно блестят, скрывают тайну, которую кролику теперь, наверное, никогда не узнать. Девчонка выходит из игры. Умная девчонка. Я ведь скоро уеду из Пенсильвании. А так толком и не видела её достопримечательностей, и вот Чарли так мило предложил свозить меня в некоторые места, На в прошлый уикенд мы ездили туда, где живут менониты, и видели всех этих психов. Ужасно унылое зрелище, верно, на ходу говорит Гарри. Примерские люди эти менониты. Примерско относятся и к детям, и к животным, и друг к другу. Папа, во всяком случае, Филадельфия в августе это зрелище. Этокое болото, кишащее несчастными людьми. Там человеку перерезать горло, расплюнуть. Мелени. Мне так жаль, что ты уезжаешь, дипломатично вставляет Дженнис. Гарри иной раз поражается, какой дипломатичной она с годами стала. Оглядываясь назад, он вспоминает, каким они с Дженнис были хулиганьём, озлобленные, неотёсанные, совсем неотёсанные. Вот какие чудеса творят даже небольшие деньги. Угу. Говорят их летние гости. Но мне надо навестить родных. Я имею в виду маму и сестёр в Кармеле. Не знаю, поеду ли я повидаться с отцом. Он стал таким странным. А потом назад в колледж. Я чудесно провела здесь время. Вы все были так добры, я хочу сказать, при том, что вы ведь меня совсем не знали. Пустяки, — говорит Гарри, а сам думает. Интересно, у ее сестер такие же глаза и яркие губы. Ты нам ничем не обязана. Ты же сама за себя платила. Неуклюже это, неуклюже. Никак он не мог научиться с ней говорить. — Да. Я знаю, маме по-настоящему будет тебя не хватать, говорит Дженни и кричит: "Верно, мама?" Но мамаша Спрингер обследует фарфор в буфете, проверяя, не украли ли чего, и похоже, не слышит. Гарри вдруг спрашивает Нельсона: "Так что же тебе так срочно хотелось мне показать?" "Это там в магазине", говорит Малый. Я думал, мы с тобой могли бы сразу поехать туда. Э, нельзя мне сначала пообедать. Я ведь почти не завтракал. Так вы торопили меня, чтобы попасть к службе. Проглотил только пару ореховых пирожных, до которых не добрались муравьи. Желудок мгновенно отзывается болью при одной мысли об этом. У нас, наверное, и этого на обед нет. говорит Дженнис. Мелани предлагает. «В холодильнике есть немного проросшей пшеницы и йогурт, а в морозильнике немного китайских овощей». «Я не голодна», — объявляет мамаша Спрингер. «Я хочу полежать в своей постели». «Не преувеличивая, я, по-моему, за все это время спала там к ряду не больше трех часов. Эти еноты так кричали...» Она просто сердится из-за того, что пропустила службу, сообщает всем кролик. Из-за этой суматохи, сопутствующей возвращению, у него такое чувство, словно он в капкане. Какая-то напряжённость в воздухе, которой раньше не было. Когда возвращаешься, дом всегда немного другой. Подумать только, каково будет мертвецам, когда они воскреснут. Гарри выходит через кухню в сад и ест сырую кольраби, отрывая листья и сдирая передними зубами кожуру с хрустящей мякоти. Тем временем Дженнис нашла на кухне немного не слишком высохшей салями и приготовила бутерброды ему и Нельсону. На улице у дома гудит Чарли, но не заходит. Стыдно должно быть этому похитителю младенцев. Входная дверь хлопает, И Гарри смотрит на Дженнис, проверяя, как она это восприняла. В ее лице ничто не ни дрогнуло. Крепкие штучки эти женщины. Он спрашивает ее, ну, а ты что сегодня намерена делать? Собиралась прибраться в доме, но Мелани, похоже, все уже сделала. Может, поеду в клуб, посмотрю, нельзя ли поиграть. На крайний случай могу и поплавать. Она там плавала на круглом озере, и действительно талия у нее стала гибче и длиннее. — А женка у меня не дурна, — иной раз думает он, пораженный их с родством в этом мрачном мире, где, с одной стороны, все друг другу родственники, а с другой — таинственные незнакомцы. — Как тебе это нравится насчет Чарли и Мелани? — спрашивает он. Она передергивает плечами, совсем как Чарли. — Нравится. А почему, собственно, нет? Значит, у него ещё есть порох в пороховнице. Живём-то мы ведь только раз, так говорят. Почему бы тебе не поехать в клуб? А мы с Нелли присоединимся к тебе после того, как я съезжу, посмотрю, что там у него. На кухню выходит Нельсон. Рот приоткрыт, глаза смотрят подозрительно. Дженнис говорит: "Может, мне лучше поехать с тобой и с Нельсоном в магазин, а потом мы втроём отправимся в клуб. И таким образом сбережём бензин, поедем все на одной машине?" "Мам, у нас же дела", возражает Нельсон, и по его помрачневшему лицу родители понимают, что лучше поступить, как он хочет. Серый костюм делает его каким-то особенно уязвимым. Так выглядят дети, которых нарядили в непривычную одежду по непонятному для них торжественному поводу. И вот Гарри за рулём своей "Короны" впервые после месячного перерыва едет с Нельсоном в воскресном потоке транспорта путём, который оба знают лучше линий собственных рук: под Джозеф-стрит, затем под Джексон-стрит, затем по центральной и вокруг горы. Гарри говорит: "А машина-то не прежняя, верно?" плохое начало он пытается выправить положение наверное машина никогда не кажется прежней после того как её стукнули нэлсон встаёт на дыбы это же была просто царапина капот ведь не был затронут а разницу ты бы почувствовал только если бы он был повреждён гари сдерживается и совладав с собой соглашается наверное мне это показалось Они проезжают мимо того места, откуда виден виадук, затем мимо торгового центра, где над комплексом из четырёх кинозалов горит реклама Агата Манхэттен, мясные шарики, кошмар Эмитивиллы. Нильсон спрашивает: "Ты читал эту книжку, пап?" "Какую книжку?" "Кошмар Эмитивиллы. В Кенте ребята передавали её из рук в руки. Ребята в Кенте Никчемные счастливчики. А он? Кем бы он стал, имея образование? Натаскивал бы мальчишек в каком-нибудь колледже. Это насчет дома с привидениями, да? Это про чертовщину, пап. В общем, это о том, как кто-то из обитателей одного дома вызвал дьявола, и тот потом не желал уходить. А дом самый обычный, на Лонг-Кайленде. И ты веришь такой белиберде? Ну, есть и доказательства, которые довольно трудно отнести. Королик фыркает. Бесхребетное поколение, никакой твёрдой закваски, ничего основательного, что помогло бы отличить реальный факт от чертовщины. Увлечение сатаной, марихуаной, наркотики, вегетарианство, чушь. Всё это им подаётся на тарелочке. Они считают жизнь чем-то вроде огромного телеэкрана, где толкутся призраки. Нельсон читает его мысли и переходит в наступление. Ну а ты зато веришь всей этой ерунде, которую говорят в церкви. А это уж действительно глупистика. Посмотрел бы ты, как было сегодня, когда они причащались, просто невероятно. Все эти люди так благостно вытирали себе рот и с таким серьёзным видом возвращались от алтаря на свои скамьи, настоящие экспонаты из антропологического музея. По крайней мере, говорит Гари, людям вроде твоей бабушки после этого становится лучше. А кому становится лучше после этого кошмара, Аметивилла? Это не для того снято, Это же просто рассказ о том, что было. Люди, которые жили в том доме, вовсе не хотели, чтобы у них такое случилось, а вот случилось. Судя по тому, как звенит его голос, малый окончательно загнан в угол, а кролик этого совсем не хотел. Так или иначе не желает он думать о потусторонних силах. Всякий раз, как он в своей жизни делал шаг в ту сторону, кто-то погибал. Молча отец и сын едут по аллее панорамного обзора. Сложно стало ездить. Столько велосипедов и мопедов, и самое страшное — конькобежцев на роликах, которые раскатывают совсем очумелые в наушниках и в шортах, что делает их похожими на боксеров, и с таким видом точно улица принадлежит им. Корона скользит по бульвару Акаций, где врачи и юристы засели в длинных кирпичных домах, стоящих в тени, чуть отступия от улицы за каменными стенами и живыми изгородями из можжевельника, посаженными, чтобы удержать склоны от осыпи, и проезжает справа Бруерскую школу, которая в детстве казалась ему замком, а её многочисленные гимнастические залы и ряды шкафчиков в те два или три раза, как он бывал там, когда команда Маут Джадджа играла против молодёжной команды Бруера, прежде всего, чтобы потешиться над ними уходили, казалось ему, в бесконечность. Ему приходит в голову рассказать об этом Нельсону, но он знает, что малый терпеть не может, когда он начинает вспоминать времена своей спортивной славы. Ребята из Бруера вспоминает про себя кролик. Были примерские. Арты у них всегда были какие-то грязные. Точно они сосали малиновые леденцы. Девчонки спали с мальчишками, а наиболее порочные из ребят курили то, что в те дни именовалось самокрутками. А сейчас даже дети президента, к примеру, сын Форда, спят с девчонками и курят самокрутки. Прогресс. Теперь он понимает, что в известном смысле вырос в благополучном уголке мира, как сказала однажды Мелани. Так бывает. Веточки крутятся, крутятся среди потока и застревают в прибрежной тине. Когда они вырулили на Эйзенхауэр-авеню и покатили вниз под уклон, Нельсон спрашивает, нарушая молчание. — Да. Ты ведь, кажется, жил на одной из этих поперечных улочек. Угу. Mm -hmm. Летом. Месяца 2-3 давно. У нас с твоей матерью был тогда трудный период. А почему ты спрашиваешь? Просто вспомнил. Бывает такое чувство, тебе кажется, будто ты когда-то уже был здесь. А на самом деле ты видел это, наверное, во сне. Когда я очень по тебе скучал, мама сажала меня в машину, И мы приезжали туда и смотрели на какой-то дом в надежде, что ты оттуда выйдешь. Он стоял в ряду других домов, которые казались мне совсем одинаковыми. Ну, а я выходил? Что-то не помню. Но я вообще об этом времени мало что помню, только то, что я сидел в машине, и мама брала с собой печенье, чтобы меня отвлечь, а сама плакала. Господи, как неприятно. Я до сих пор не знал, что она привозила тебя. Может, это было всего один раз, но почему-то у меня такое чувство, что не один. Помню, мама казалась мне такой большой. Изенхауэр Авеню выравнивается, становится гладкой, и они без единого слова проезжают дом номер 1204, куда Дженнис несколько лет спустя сбежала к Чарли Ставрусу. А Нельсон приезжал туда уже на велосипеде и смотрел вверх на окно. Мальчишке тогда отчаянно хотелось иметь мопед, и Гарий теперь жалеет, что не купил его. Теперь в любом случае машина уже давно лежала бы на свалке, а добрые воспоминания остались бы. Странная штука чувство, вмиг возникают и вмиг исчезают. А вот подีшь ты долговечнее металла. Отец с сыном проезжают заброшенное железнодорожное депо, пересекают фабричный район, сворачивают налево на Третью авеню, затем направо на Уайзер-стрит, мимо белого глухого здания похоронного бюро Шонбаума и через мост. В потоке транспорта больше всего машин, за рулём которых сидят старушки, возвращающиеся из ресторана, где они обедали после церкви, и машин, набитых мальчишками. которые уже успели накачаться пивом и теперь мчатся на стадион в Южный конец Брюера. Гарри прочищает горло и говорит: "Значит, Мэлене решило возвращаться в колледж. Тебе, наверное, тоже пора". Молчание. Тема колледжа это горячо. Так горячо, что лучше не касаться. Надо бы ему спросить у Малова, чему он научился в магазине Springer Motors. Они останавливаются. В 3 недели Гарри не видел магазина, и как и в доме, ему кажется, что и здесь за это время отравили атмосферу. Каприса, в котором он иногда ездил, когда корона выходила из строя, уже нет, должно быть, продали. Шесть новых Корол стоят вдоль шоссе блестя мягкими и ядовитыми красками. Поскольку сегодня воскресенье, Гарри припарковывает машину у самой изгороди, которая чудом уцелела тут у входа, и собирает весь мусор, пакеты и салфетки, что ветер несет через шоссе 111 от придорожной кухни. Витрины опять надо мыть. Бумажный плакат, воспроизводящий название новой программы телевидения, О что за наслаждение занимают верхнюю половину левой витрины. В демонстрационном зале две новые селики: одна чёрная с жёлтой полосой на боку, другая синяя с белой полосой. Под плакатом О что за наслаждение виднеется нечто другое, маленькое, низкое, похожее на таракана машина, явно не Toyota. У Гари нет ключа. Нейльсон открывает двойные стеклянные двери своим ключом, и они входят. Непонятная машина. Спортивный Триумф 6. На неё наведён глянец для продажи, но она несомненно подержанная, ветровое стекло потускнело, и всё в царапинах, приобретённых за время дальних пробежек. На крыле лёгкий ярят, как это бывает, когда металл был смят, а потом выправлен. — Это еще, черт возьми, что такое? — спрашивает Гарри, ставший сразу высоким рядом с этим низкорослым пришельцем. — Пап, это то, о чем я тебе говорил. У меня идея продавать спортивные машины. Честное слово, ведь теперь почти никто их не делает, даже фирма «Ягуар» перестала их выпускать, так что они, безусловно, поднимутся в цене. Мы просим за нее пять пятьсот, и двое ребят ее почти уже купили. Почему же владелец решил от неё избавиться, если она так высоко ценится? За сколько ты её принял? Ну, не то чтобы принял, а как же? Мы её купили. Вы её купили. У приятеля Билли Фоснахты есть сестра. Так вот, она выходит замуж за одного парня, который переезжает на Аляску. Машина в отличном состоянии. Мэнни ее всю проверил. «Мэнни и Чарли дали тебе согласие». «А почему бы и нет? Чарли рассказывал мне, какие они со стариком Спрингером выкидывали трюки, дарили игрушечных зверюшек и ящики апельсинов и устраивали аукционы с девушками в вечерних платьях, где кто больше давал, пусть даже и всего пять долларов, получал машину». На эти аукционы приходили гонщики. Всё это было в добрые старые времена. А сейчас скверные новые времена. Люди приходят к нам за Toyota'ми. Им не нужны эти чёртовы английские спортивные машины. Но они будут их покупать, как только мы сделаем себе на этом имя. У нас уже есть имя. Springer Motors. Таёты и подержанные машины. Все знают, чем мы торгуем, и за этим к нам приезжают. Он слышит, как напрягается голос, чувствует, как гнев, разрастаясь комком, подкатывает к горлу. Он старается сдержаться. Перед ним ведь очень ранимый юнец, и к тому же его сын. Однако это ведь его магазин. Я что-то не помню, чтобы мы говорили с тобой о спортивных машинах.